«Мэри Робинет Коуэлл. Доктор Фауст». Жулия вытянула спину. Боже, такое ощущение, что она пробыла на этом кукольном мостике целую вечность. Но есть ли у нее шанс участвовать в постановке трагической истории доктора Фауста, написанной Долбаном Урсоном Уэлсом, Хотя бы не на Бродвей? Да никакого шанса для этой девушки сресившейся спирил вниз. Даже если театр был всего лишь черным ящиком запертым в подвале старой масонской ложи. Все тот же не бродвейский театр и все тот же Уорсэнд Уэллс и марионетки для взрослых. Украсть ее искусственный мех и перья кровью и кишками. Большое спасибо. Она наклонилась еще дальше за перила и посмотрела вниз на сцену, где Курт дорисовывал какие-то детали на полу под кукольным мостиком. «Не хочешь ли сделать перерыв? Может быть, перекусим немного?» Он сидел на хмуренной на полу сцены, держа в испачканной краской руке какую-то книгу. Как обычно, будучи поглощенным работой, он абсолютно не слышал ее. Она толкнула висевшую на струнах куклу по имени угодия которая, подпрыгивая, висела над ним. «Курт! Пицца!» «А?» Он посмотрел на куклу, мигая и утирая лоб, оставив на нем пятно фосфорицирующей краски. Сидя на корточках, он поднял голову и увидел ее на стропилах. «Что?» «Пицца!» А если бы они были не в подвале, она заказала бы доставку. Но здесь, внизу, был такой дерьмовый сотовый сигнал, Она вытащила регулятор управления деревянной марионеткой, направила на нее, и та закачалась над мостом. Тщательно установив крюк на верхней стороне рельса, она повела плечами. Сильны ли у нее мышцы спины или нет, в конце недели она всегда чувствовала всю тяжесть кукол. «Ну давай же, я так устала, но мне нужна хотя бы капелька силы для завтрашней репетиции». «Извини, я... Можно я закончу с этим?» Он поднял книгу вверх. «Это была гигантская потрепанная книга в кожаном переплете. Он нашел ее на полках Нью-Йоркской публичной библиотеки. Я вот нечаянно нарисовал точку не на той стороне. Вот я шара». Она снова перегнулась через перила и разглядела его работу. Кое-что там оставалось еще мокрым, но как только они сделают окончательную промывку, защитный круг Фауста будет иметь четкий вид высушенной крови. Сверху было видно, что символ, на который указывал Курт, был совершенно симметричным, кроме пятнышка с правой стороны. Диетка, Да никто не узнает. Он не архаичен. Кто-нибудь узнает разницу между призывающим и изгоняющими символами. Эта точка должна быть слева. Она схватилась за перила и полу соскользнула, полу вниз. Серьезно. Давай купим пиццу, когда мы разберемся с этой пресловутой точкой. Ты помнишь форму времен гражданской войны? Он обмакнул кисть в основную краску и собрался закрашивать ненавистную точку. Половина из колонны бойцов носила единственную полоску перевернутой. Ты знаешь, как к этому относятся разные проверяющие? И половина из них стали демонами. Она всхрипнула. Прекрасно. «Я все тут вымою, но как только ты закончишь с этим, купим пиццу!» Заметано. Он снова уставился на пол, на красную краску, которой он рисовал символы. Джулия, покачав головой, отправилась в уборную. Вспыхнул свет, перед ее глазами мелькнули фиолетовые огни. Запах озона сжег ноздри. «Как я люблю эти древние здания!» Занавес на сцене всколыхнулся, вздымаясь темными волнами. Она кожей чувствовала плотный и липкий воздух, без колебания ветерка. Но марионетки, висящие на мостике, раскачивались на своих длинных струнах, немного поскрипывая. Облизнув пересохшие губы, Джулия заставила себя повернуть обратно. Курт стоял у края круга, все еще вглядываясь в свою книгу. В правой руке он держал красную кисть, а у его ног на пол упала Красная капля. Символы. Вероятно, это был всего лишь эффект света. Здесь нет ультрафиолета. Так что непонятно было, почему эти знаки так светились. Скрип деревянных крюков, на которых висели марионетки, заставил Джулию вздрогнуть. Она скрестила руки на груди. «Эй, давай уберемся отсюда!» Он оглянулся. Иисуси, ты в порядке?» «Да просто...» Она посмотрела на кукол, раскачивающихся на ветру. «Они были в подвале. Откуда же здесь ветер?» «Я хочу идти, он усмехнулся. «Ты ведь не боишься?» «Уже поздно. Я есть хочу». Она сделала шаг из круга, ощущая скорее тошноту, чем голод. «Мы можем идти?» Он подмигнул ей. «Конечно. Только сначала позволь мне призывать для тебя пиццу!» Курт шагнул в круг. В центре круга вспыхнул свет, будто какой-то пиротехнический эффект, но они не использовали таких эффектов в своих представлениях. Она сделала шаг назад, спотыкаясь, словно бы потеряла контроль. В этот момент нечто похожее на мешок с гноем, хрящами и зубами выскользнуло из круга. В помещении поплыла озоновая вонь. Существо Поворочалась, капая кровью на пол, пока не увидела Курта. Каким образом оно могло видеть, она не знала. Ведь у существа не было глаз. Но все его зубы сконцентрировались на Курте. Курт уронил книгу. Оно прыгнуло вперед. И Курт закричал, когда зубы с двух сторон вонзились в его руки выше запястий. Мешок обернулся вокруг его шеи и заполз к нему в рот. Курт отчаянно сопротивлялся, пытаясь сбросить в себя существо. Вскоре оно начало продвигаться в горло Курта. Шея его растянулась, когда выпуклая масса двинулась вниз. Глаза Курта были выпучены, лицо горело, он задыхался. С глухим треском его челюсть вывихнулась. Джулия схватила баллон с краской и направила его на эту тварь. Существо проигнорировало струю краски, все дальше и дальше вползая в горло Курта. Брызги киновари разлетелись по сцене. Живот Курта вздулся, оттопырив его футболку и обнажая вздымающуюся кожу. От боли он закатил глаза от существа. Остался виден лишь извивающийся хвост, сплошь усеянный многочисленными острыми зубами, который свисал изо рта Курта. Зубастый хвост поднялся вверх, будто морда наводящего ужас зверя, и сфокусировался на Джулии, затем на полу. Красная краска разлилась по полу, пересекая круг и закрашивая один из символов – Туловище Курта повернулось к ней. Он сделал неуверенный шаг, переставляя ноги под тяжестью своей ноши. Следующий шаг был более устойчивым. Зубы клацали друг от друга с каждым его шагом. Джулия не стала ждать, может ли эта тварь выйти из круга. Она побежала». Выход находился в задней части здания справа. Всего один пролет лестницы, и она выскочит на улицу, куда угодно, подальше из этого ада. Шаги позади нее стали быстрее, зубы стучали все сильнее. Вот-вот оно настигнет ее, Джулия свернула к своему верстаку. Найти хоть что-то, что остановит его. Схватив зубила, она швырнула его в своего преследователя. Зубило развернулась в воздухе и ударила в плечо существа. «Боже!» Оно было уже очень близко. Она выхватила японскую ручную пилу и повертела ею. Длинное узкое лезвие просвистело над вздувшейся массой в животе Курта. Она снова занесла пилу. Зубья пилы прочертили ярко-красную линию на коже живота Курта. Тварь потянулась к Джулии, клацая острыми зубами. Она визгом снова замахнулась пилой и протащила ее вниз по его животу. Из разверзнутой раны хлынула кровь. Она замахнулась опять. И тут тварь, поймав лезвие пилы, выхватила ее из руки девушки. Она побежала по мосту, на котором висели марионетки. С бешеной скоростью она вскарабкалась на узкую платформу по лестнице на шестнадцать футов. Годы, проведенные в кукольном театре, научили ее быстрому передвижению по тамошним закоулкам. Металлическая конструкция задрожала, когда тварь вступила на нее. Джулия подождала, пока существо залезет на переднюю перекладину и со всей силы толкнула лестницу». Пролетев шестнадцать футов, с диким грохотом тварь упала на пол сцены вместе с лестницей. Какое-то время она лежала неподвижно. С трудом переводя дыхание, девушка вцепилась в край моста. Господи, что это было за существо? Что же произошло? Ее руки так сильно трясли, что ей только с третьей попытки удалось достать мобильник из кармана в надежде увидеть хоть какой-то сигнал на экране. Ничего. Ей придется взобраться на строительные леса, чтобы как-то слезть с моста, либо остаться там до утра. Нет, ну уж нет, этого не произойдет. Она подползла к дальнему концу платформы, и не могла же она спуститься вниз рядом с этим монстром. Хотя бы потому, что она не могла смотреть на лицо Курта. Перегнувшись через край, она нащупала одну из балок опоры. Внизу металл застучало дерево. Джулия еще сильнее наступила на балку. «Ой, нет, пожалуйста, нет!» Она отступила от опоры и зашаталась. Далее она двигалась на руках, ухватившись ими за опорные рельсы. Конструкция вибрировала и дрожала под ее весом. Она продвинулась до конца и посмотрела вниз. Тварь находилась на нижнем уровне строительных лесов. Джулия развернулась. Должно же было быть что-то еще, что могло помочь ей. Опираясь на перила, она схватила регулятор управления куклой по имени Чревоугодия и запустила деревянную марионетку прямо в монстра. Свесившись на своих длинных струнах, кукла лишь слегка ударила тварь в бок. На какой-то момент рука монстра отскочила от конструкции. Она запустила марионетку снова, проклиная за медленную реакцию маятника. Кукла раскачивалась долго и изящно, но так медленно, слишком медленно. Зубы чудовища наблюдали, как чревоугодие раскачивалось, а затем сомкнулись на ее ноге. Схваченная тварью марионетка оказалась вне контроля Джулии. Регулятор управления с грохотом свалился в груду струн на сцене, и тварь Отпустила куклу. Джулия схватила еще одну марионетку по имени Гордыня. О, если бы она могла думать о происходящем, как в шоу. Она растянула ноги и руки куклы с помощью регулятора настолько широко, как никогда раньше не делала на представлениях. Казалось, марионетка находится на каких-то невидимых гигантских качелях. Джулия раскачала ее, целясь в затылок твари. Вернее, это был затылок Курта. Кукла ударила по чудовищу, которая, в свою очередь, стукнулось о металлическую опору. И снова раскачка вперед и назад. Она держала ритм, позволяя твари увидеть это. Деревянное тело куклы ударилось о жуткие зубы монстра. С быстротой молнии Джулия обмотала струнами шею Курта. Она изо всех сил подалась назад, крепко держа струны обеими руками. Она чувствовала вибрации, исходящие от твари, когда та задергалась там, внизу, пойманная в ловушку. Струны натянулись и потащили Джулию вниз, но она успела ухватиться за перила. Держась за одну из вертикальных стоек, она тянула струны, пытаясь выдернуть тварь из строительных лесов. Струны гудели от напряжения. Мост затрясся, регулятор задергался у нее в руках. Эта дрожь вывела ее из равновесия, но она во что бы то ни стало не хотела выпускать регулятор. Хотя что-то внутри нее кричало «Брось его! Брось!» Джулия потеряла равновесие и упала с моста. Крик вырвался наружу. Черно-серые точки заплясали перед глазами. Что-то было не так с ее ногой. Она все еще держала регулятор от куклы в своей левой руке. Правая была окрашена кровью, которая частично смешалась со свежей киноварью, которой Курт красил символы на полу. Не далее, чем в шестнадцати футах от нее, тварь барахталась на мосту, все еще запутанная в струнах. Потом потихоньку она опустилась вниз. С согнутым коленом, неровной походкой, подпрыгивая, приблизилась к ней. На шее были видны красные следы от струн. Кожа на его животе, в том месте, где она пропилила его кожа, была прорвана и взору предстала пульсирующая красно-серая выпуклость. Если бы она снова могла сбить чем-нибудь, эту тварь рана бы расширилась еще больше. Но она не знала, чем это сделать. Джулия изо всех сил дернула регулятор, падая назад, чтобы придать своим действиям как можно больше сил. Тварь зашаталась, споткнулась и упала прямо на край нарисованного круга. Она завизжала внутри курта невнятным криком, а зоновые мязмы заполнили помещение, будто кровавый огонь загорелся красный свет. Джулия откатилась в сторону, задыхаясь от смрада. Внезапно завывания твари прекратились. Натянутые струны свободно провисли. Джулия подняла голову, моргая глазами. Тело Курта лежало скрюченным на спине прямо на символах. Вздутие в животе теперь не было видно, хотя рана все еще была там. Раздутый мешок с жуткими зубами больше не свисал из его сломанной челюсти. На груди его мертвенно олела печать символа. Джулия приподнялась на локтях, чтобы разглядеть получше. Последнее, что рисовал Курт, так и не высохла. Вся эта кутерьма с тварью заняла не более 10 минут. Тело Курта упало на символ призыва, и теперь он красовался отпечатанным на его груди. Она не могла отвести глаз от этого символа, долго не понимая, что произошло, пока не осознала, что символ на его рубашке был зеркальным отражением рисунка на полу. Точка не на той стороне. Нет. Нет. Теперь? Теперь она была именно на той стороне. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Елены Прохоренко. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора.